Глава 5. Шум лифта заставил меня прекратить перепалку с енотом. Джус сделал знак, что зашивает себе рот, и беззаботно свернулся клубком в кресле. Гад пушистый решил притвориться мебелью. Заварил кашу, а теперь предлагает нее расхлебывать. Ну ладно, сочтемся. Я показал зверьку кулак. Соболева выглядел раздраженный Уверен, выходка моего друга пришлась ей не слишком по душе. Оглядев крипту, она недовольно хмыкнула. «К чему такие меры конспирации? Я ожидала у вас тут увидеть, как минимум, нарколабораторию, а здесь пыльная библиотека. Учти, падре, если это какой-то глупый розыгрыш, который ты затеял с целью затащить меня в койку, то...» Девушка замерла на месте, не закончив фразы. Я не успел ничего предпринять, как Настя с визгом подхватила валявшегося в кресле Джуса. «Енотик! Блин, какой классный!» Прямо как в мультике про Покахонтас. Милота-то какая. У кого такие сладкие щечки? Милая мордочка. Ничего себе, тяжеленький. Ах ты мой хороший, уйти пути. Девушка прижала енота к себе, а тот с довольным выражением на морде буквально утонул в вырезе ее блузки. Ой, щекотно. Енот, пользуясь вседозволенностью, ухватил Соболеву лапками за грудь, явно не желая с ней расставаться. Девушка с трудом оторвалась от тискания енота и опустила его на стол как зовут эту прелесть?» «Джузеппе. Но я называю его Джуз. Странное имя. Нормально не мог придумать?» «Это не моя заслуга. Так его называл прежний хозяин. Будь моя воля, я бы отдал его в местный зверинец. Ты даже не представляешь, насколько это пакостное создание. Настоящее исчадие тьмы». Енот, пользуясь тем, что девушка стоит к нему спиной, сделал жест, как будто перерезает мне горло. «Не наговаривай на Джусика, он классный. Ты его плохо знаешь». «По моему мнению, он просто идеальный претендент на изготовление шапки». Девушка бросила в мою сторону гневный взгляд. Енот демонстративно встал на задние лапки и жалобно застрекотал. Вот же хитрозадый поганец. «Ну посмотри на него, он же лапочка!» «Это каким черством нужно быть, чтобы не любить такую прелесть?» Я плюхнулся в кресло и, пользуясь молчаливым попустительством енота, закурил. Зверек тут же оглушительно чихнул. Я наклонился к нему и выпустил облако дыма прямо ему в мордочку. Андрей, прекрати! Не видишь ему не нравится! Девушка снова подхватила енота, а тот украдкой показал мне язык и поспешно спрятал морду вырезе блузки. Я потушил сигарету и тяжело вздохнул. Настя, брось ты уже этого пушистого шантажиста! Никуда он не денется. Идем, покажу тебе новое жилье. Жилье? Вообще не понимаю, как вы тут живете. Это же подвал, тут же сыра, и нет никакого притока свежего воздуха. Вдобавок ко всему ты еще и куришь. «Разве священникам это можно? Я, как ты уже поняла, не совсем обычный священник». «Угу. Моё начальство и вовсе уверено, что ты приехал к нам для создания разветвлённой разведсети». «Ха. И ты так просто выдаешь мне эту гостайну?» «Может быть, это хитрый ход. Я просто хотела посмотреть на твою реакцию». «Ну и как? Тебе удалось меня раскусить?» «Нет. Но я докопаюсь до причин твоего нахождения здесь. Может, лучше не надо?» «Надо, Федя, надо. Знаешь, что самое странное?» Как только я завожу с руководством разговор о тебе, все почему-то морщатся, словно съели кислый лимон. Поверь, это не моя заслуга. Хорошо. Тогда предлагаю отложить осмотр этого чудесного места и сходить куда-нибудь перекусить. Ты не против? Я просто умираю с голоду. Извини, на этот вечер у меня запланировано слишком много дел. И вообще сегодня не собирался никуда выбираться. Мы с Джусом заказали пиццу. Будем рады, если ты составишь нам компанию. Значит, твой секретарь соврал по поводу охраны? Девушка сузила глаза и укоризненно на меня посмотрела. «Или ты своим отказом хочешь меня отшить? В этом подвале всего-то и дел, что собрать по углам паутину и пыль. Нет, поверь, работай здесь вагон. До того, как ты пришла, у меня тут было оперативное совещание с говорящим енотом. Да ты никак перегрелся под жарким питерским солнцем? Или у тебя биполярное расстройство? ценю ваш сарказм, Анастасия. Может быть, теперь расскажешь, что тебя сюда привело? Сомневаюсь, что ты откликнулась на просьбу по усилению моей охраны. «Без какого-либо умысла?» «Думаю, тут глубоко личные мотивы. Я прав?» Девушка недовольно хмыкнула. «Значит, прав. Так что, будем с тобой говорить на чистоту? Или продолжим играть в разведчиков?» Настя вздохнула и уселась в кресло напротив меня. «Не скрою. Мне просто жутко интересно, с чего этот начальник нашего отдела носится, как курица с яйцом вокруг прилетевшего из Ватикана священника. Плюс мне запретили даже пытаться привлекать тебя к нашим делам. Вот как. Удивительно». И несмотря на запрет, ты выполнила глупую просьбу моего секретаря? Неужели ты не видела кучу охраны наверху? Видела? Тогда не пойму. Зачем ты сюда пришла? Что, если я скажу, что сама толком не понимаю? Мне ведь пришлось навести кое-какие справки касательно твоего предшественника. Правда, сфера вашей деятельности мне до сих пор неизвестна. Единственное, что я выяснила что работавший здесь священник до своего исчезновения активно с нами сотрудничал. И у него была довольно обширная сеть информаторов. Не пройдет и месяца, как ты вникнешь в местные расклады. Мне бы очень хотелось иметь в союзниках человека, который помогал бы мне в меру сил хотя бы информации. Ага, скажи лучше прямо. Я тебе нужен для того, чтобы быстрее продвинуться по карьерной лестнице. От тебя ничего не скроешь. Вздохнула девушка. Надоело, знаешь ли, толкаться локтями и пробивать себе дорогу наверх. Мне уже 26. И старший лейтенант — это предел карьеры, если, конечно, не брать в расчет призрачные шансы что, оказавшись в койке с кем-то из нашего дела, я смогу подняться выше». Я хмыкнул, отчетливо понимая, что девушка не говорит мне всей правды. «Для меня любое громкое дело — это шанс доказать всем, что я чего-то стою. Ну ладно, раз мои намерения лежат на поверхности, то давай обсудим, что в случае успешного сотрудничества получишь ты». Девушка пристально посмотрела мне в глаза. В голове сами по себе начали появляться нехорошие мысли о том, что можно получить от этой девушки. С трудом отогнав их от себя, Я добавил свой голос безразличия. «Извини, но я не думаю, что ты сможешь быть мне полезно. В моей должностной инструкции указано, что я должен оказывать властям всестороннюю помощь и содействие. Значит, ты не станешь мне помогать?» Енот активно замахал лапками, привлекая мое внимание. Пушистый интриган всеми силами старался дать мне понять, что девушка зачем-то нам нужна. «Хорошо. Как я уже говорил при первой нашей встрече, мне несложно помогать тебе в работе». «Я не сомневался, что ты так ответишь». Только не верю в то, что мужчины оказывают женщинам услуги за просто так. Поэтому назови свою цену. Да пху на тебя настырная. Сделаем вот как. Если мне потребуется помощь или возникнут проблемы с законом, ты прикроешь мою задницу». «Не проблема?» «Отлично». Я пожал руку девушке. «Хм, падре, а ты умеешь удивлять?» Я недоуменно вскинул брови. «Знаешь, я ожидала чего угодно. Даже думала, что ты сразу потянешь меня в койку. Да ну тебя». Чего ты заладила, койка-койка? Неужели тебе не встречались мужчины, которые умеют держать себя в руках при виде красивой женщины? Нет, не встречались. Да и ты не похож на праведника. Что ты ожидала тут увидеть? Не знаю. Например, кучу людей в странных балахонах, пентаграммы и прочую жуть. Сегодня у ребят перерыв. По расписанию вызов к тулху у нас назначен на завтра. Очень смешно. Что вообще это за место? И чем ты тут занимаешься? Я едва слышно произнес. «Это секретная база католической церкви по борьбе с нечистью и ее проявлениями». Девушка хихикнула. «Я серьезно. Если это так, то мне придется и дальше влачить жалкое существование в отделе. А что в этом случае будет со мной? Ничего особенного. Подберу тебе приличную клинику, где смогут разобраться с твоими внутренними демонами». «Настя, я бы не стал так легкомысленно говорить о созданиях подобного рода. Демоны и исчадья мрака гораздо ближе, чем ты думаешь». «Андрей...» Прекрати меня пугать, у меня и так от твоих шуточек мороз по коже. Может, дело не в моих словах, а в твоей работе и в том, с чем ты на ней сталкиваешься? Например, этот труп в дачном кооперативе. Рискну предположить, что тело несчастного буквально разорвали на части, и ваш патологоанатом вскоре подготовит отчет, в котором будет сказано, что у покойного отсутствует часть внутренних органов. Ты ведь понимаешь, что человеку совершить подобное не под силу. Ага, и сейчас ты скажешь мне что все произошедшее – происки сатаны, и предложишь принять католическую веру. Раз мы заговорили о религии, ты вообще веришь, что там на небесах праведников ждет райская жизнь? Что если это обман церковников, которые просто дурят народ, чтобы собрать с наивных глупцов как можно больше денег? Странной речи для священника не находишь? Так ты мне не поверишь, если я скажу, что независимо от наших поступков, мы после смерти попадем в царство вечной тьмы» где целые полчища вечно голодных тварей будут рвать наши души на тысячу кусков. Извини, Андрей, но мне проще верить, что после смерти все же есть какой-то выбор. Извини, если разрушу твой привычный мир, но там за чертой нас ждут совсем не ангелы с сияющими нимбами. Среди мрака ночи собрались голодные сущности, которые ради кусочка человеческой плоти раз за разом прорываются в этот мир. Человеку достаточно лишь услышать их настойчивые голоса и впустить их в душу. Боюсь, падре-монстры из гиены огненной тут ни при чем. Да и не сатана толкает людей на совершение преступлений. Скорее дело в нашей природе. Ты уверена? Что, если твои чувства тебя подводят? Может, привычный мир не такой, каким кажется? Странно. Ты так говоришь, как будто сам побывал за чертой. Для меня те вещи, которые ты считаешь городскими легендами и страшилками, это обыденность. В отличие от большинства, я знаю, что за моей душой придёт не ангел, а кое-кто похуже. Странный ты человек. «Веришь в потустороннее, но в то же время не отрицаешь наличие Бога. Никогда не встречала настолько противоречивого человека. Наверное, я зря сюда пришла и начала этот разговор». Девушка взяла была сумку и поднялась с кресло. Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Енот спрыгнул со стола и начал копаться в корзине для бумаг. «Стопы, всё в порядке. Это мой мобильник. Похоже, курьер пиццу привез. алло «Алло? Да-да, оплата наличными. Оставьте на посту охраны. Спасямба». Енот нажал отбой и бросил телефон обратно в урну. Послышался грохот упавшего тела. «Эки мы нежные!» Но, ну, чего встал, как римская колонна?» «Тащи ее в спальню!» «Нужно привести девушку в чувство.